В таком памятном стендале. В этот час возвращались с работ пленные. Горожанки, если не трудились в саду, видны были у окон, а старики-горожане сидели внизу подъездов на стульях. Из открывшегося недавно театра расходилась публика, унося со спектакля старую, еще времен императора Вильгельма песенку, Жаль, моя душа, что время так быстро прошло. А за этим внешним течением жизни зияли беды, надвигающиеся голодной зимы в нетопленных домах. Я вернулась в Стендаль через двадцать с лишним лет. Сошла с поезда утром. Было воскресенье, и город еще спал.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 претерпелись за века. Наглухо закрыты с вечера ставни с прорезанными насквозь сердечком или звездочкой. Каждый домик со своим лицом, но один их устремленный вверх, духоподъемный порыв готических темных черепичных замшелых кровель. Информация о том, что Божий свет настал, поступает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 Все так же трясли тряпки и 800 когда только-только обосновывался здесь город. Цветные указатели на улицах растолковывают, как пройти к мемориальному дому знаменитого историка искусства Винкельмана. Прочтите. Он — здешняя достопримечательность. Но я не турист. Я некультурно обогащаться приехала. Другой у меня маршрут к моего прошлого. И они слишком отклоняюсь бреду куда? Да туда, куда направится любой приезжий в старинном немецком городе, корню его — к рыночной площади. Скромно благовестят колокола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 Возвращение к прошлому за той оброненной частицей, чтобы воссоединиться с самим собой. Так или иначе, но я на Марктплац. Кто мог подумать, что в то лето, выходит, стояла здесь и эта вот древняя ратуша. Решительно... Не припоминаю. Вдруг с изумлением вижу в витрине обращенный к площади резиновый чем-то набитый чулок, свисающий с жердочки. Он же висел тут тогда, в то лето сорок пятого. Было так. Этот город сдался американцам и уцелел, пострадав самую малость на окраине. Об американцах здесь вспоминали потом, что они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 Это было чудо, непонятно, неприемлемо. уже ежели стойкость при любых суровых обстоятельствах, так ради общего дела, а не своего лишь житейского. Мы это называли себялюбием, мещанским эгоизмом. Вершить что-то для себя в своих крохотных интересах, а не сотрястись всем существом, не изойти всем миром в общем несчастье.